длиной с руку гладкой, и прохладная на ощупь он ненавидел его при мысли о том как он гордился топором дома в эмоновом лугу перина охватил жгучий стыд он им так гордился до того как узнал что готов был совершить им ты так сильно ее ненавидишь раздался позади юноши голос илаяса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 Перин стряхнулся и глубоким вдохом наполнил легкие. Илаис не медлил ни секунды. Едва завеса спала у него с глаз. Он без колебаний устремился к костру. Перин безмолвно побежал за ним следом. Туши, костер! хрипло выкрикнул Элаис Эгвейн. Он нетерпеливо махал рукой, и, казалось, пытался кричать шепотом: Гости же его! Девушка поднялась на ноги, недоуменно вытращившись, на Элаиса,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 Мы будем держаться от них подальше, найдем какое-нибудь укрытие и подождем Илаиса. А почему мы должны из-за них волноваться? — спросил Эгвейн. — Если я правильно поняла, здесь нам ничего не грозит. Здесь должно было быть безопасно. Свет, да должно же быть хоть какое-то безопасное место! Перрин стал внимательнее присматриваться, отыскивая возможные укрытия. Они не успели далеко отойти от пруда, а сумерки все густели —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 Она не сдвинулась с места, поэтому он соскользнул к подножию холма и рассказал ей, что обнаружил. Эгвейн посмотрела на холм, вытянув шею. — Как тебе удалось хоть что-то разглядеть? Перин открыл было рот, потом захлопнул. Облизнул губы и, оглянувшись, в первый раз по-настоящему ясно осознал, что он видит. Солнце уже село. Теперь совсем, а полную луну... скрывали облака, но окружающее ему по-прежнему представлялось окаймленным темно-пурпурной бахромой. — Я ощупал скалу, — наконец сказал он. — Тут что нужно? Даже если они доберутся сюда, им ни за что не различить нас в такую темень. Перрин взял Беллу под усы и повел ее под защиту каменной руки.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 Порой в поле зрения оказывалось три или четыре конника, рыскающих взад-вперед. Они перекликались друг с другом, и иногда в ночи слышались лишь лошадиное ржание и людские крики. Перин видел все сразу, с разных мест. Он притаился на склоне холма вместе с Эгвейн, следя за движущимися во тьме факелами-светляками, и мысленно бежал в ночи вместе с Пестрой, с Ветром и с Прыгуном.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 В темноте глаза девушки казались огромными. Ее безмолвный вопрос был очевиден, несмотря на тень, скрывающую черты лица девушки. Что делать? И Лайс, и Волки по-прежнему гонялись в ночи. Лошади внизу нервно переступались с ноги на ногу. Если сейчас мы побежим, они тут же нас догонят. Один из белоплащников двинул свою лошадь вперед и выкрикнул, задрав голову к вершине холма.